Глава шестая. Подмога. В усок благородия, по восточному тракту со стороны Александра Шанца, большая конная колонна в нашу сторону идет», — Доложился старший дозора. Мы пригляделись, там все всадники в наших мундирах, и впереди всех при знамении господа офицеры едут. Похоже, это к нам пекинерский полк в помощь подходит, предположил Алексей. Иван Абрамович держит свое слово. Вот и будем мы теперь вторую линию за своей спиной иметь. Знакомый уже по встрече у генерала Ганнибала подполковник Синельников оказался человеком разумным и деятельным. Вопрос о расквартировании полка в селе Мешково решили с ним быстро. На первое время, господин майор, нам нужно от вас знающие эти места люди, чтобы они показали тут все окрестности. Иван Максимович внимательно вглядывался в подробную лёшкану карту. Разобьём всю линию на объездные участки для осмотра их конными дозорами и определимся с сигналами и со способами связи между собою. Совсем скоро сюда подойдёт ещё рота егерей из батальона подполковниками Кноба, а с ней три егерских команды из пехотных полков. Да, вот ещё что, Алексей, Иван Абрамович что-то мне про запорожских казаков тоже рассказывал. Вроде как к сентябрю они у вас тут должны уже быть. Да, и про карту он тоже тебе велел напомнить. Дескать, не забыл ли Егоров свое обещание? Хорошая, кстати, карта у тебя. И мне бы такую не мешало у себя иметь. Погладил он по большому, плотному, исчерченному листу бумаги. Может, поможешь с ней по соседски? А? Майор И подмигнул Егерю. Обязательно помогу, Иван Максимович, улыбнулся тот. Я ведь замотался и совсем уже запамятовал, что их превосходительство ее пообещал. Ладно, за неделю мы ему скопируем с нашей, а потом и для вас точно такая же будет. Разрешите, господин премьер-майор. Порог штабной комнаты Цитадели перешагнул без Алексей. Прошу разрешения обратиться к вам с рапортом. Учтиво и официально произнес поручик. Лёшка, ты чего? Егоров с удивлением посмотрел на друга. Был в последнее время между ними какой-то холодок, но Алексей отбрасывал все мысли и эмоции в сторону, занятый огромной массой служебных дел. И вот на тебе. Они как-то сумели дойти до самого, что ни на есть официального обращения между собой. Господин премьер-майор, прошёл со перевода из отдельной особой роты в егерский батальон под полковником Икноба. Вот мой рапорт. Фёдор Иванович мне его уже подписал. Бестужев положил на стол перед Егоровым исписанный лист гербовой бумаги. Алексей поднял на поручика в недоумении глаза. Что случилось-то? Что произошло? Ты чего это такой стал-то, Александрович? Может быть, я тебя чем-нибудь обидел или ущемил? Но тебе самому же здесь все нравилось. Это ведь родная для тебя рота, Лёш. Никак нет, господин премьер-майор. Ничего у меня не случилось и ничем вы меня не обидели. Покачал тот головой. Просто я сам так решил. У подполковника в батальоне вдруг открылась вакансия командира роты. Вот я и думаю, что мне там будет лучше. Подпишите, Алексей Петрович, так нам всем будет лучше, да и полегче. Сказал он каким-то тихим и пустым голосом. Я отвёл свои глаза в сторону. Так нам всем будет лучше, да и полегче. Так нам всем будет лучше и полегче. Крутилось у Лёшки в голове. Вот теперь ему все становилось понятным, здесь было личное. Эх, Алексей, Алексей, вздохнул Егоров. Зря ты так. Ну да это уже сугубо твое дело. Не смей мешать твоей карьере, и он поставил свою размашистую подпись на листе. Просьба у меня только к тебе будет самой последней. Можешь задержаться со своим переводом на две недели. К нам сюда большое усиление подходит, сам ведь знаешь, сколько здесь суеты будет с их размещением. Так точно, господин премьер-майор, повеселевший Бестужев осторожно скатал подписанный лист в трубочку. Две недели у меня точно есть. Как раз до сентября месяца все и нужно было решать с переводом. Эх, без тужив думал Егоров. Вот и опять расходятся наши пути. Так почему-то всегда происходит в этой жизни. Кого-то мы находим, прикипаем к нему душой, потом теряем и опять идем дальше. А вот у меня теперь нарисовалась очередная проблема. Это воно, фискат офицера на первую полуроту. Похоже, придется ей теперь Андриянову очень и очень долго командовать. Данила, пойди сюда, крикнул он и в комнату влетел вестовой. Леонида мне найди, только быстро. Он вроде бы по плану сегодня занятия с третьим плутонгом проводит в их расположении. Пусть сюда бежит. А за него там Сорокин сам своих доучит. Вскоре послышался топот, и в комнату заскочил ротный барабанщик. Ваш высокоблагородие, Капрал Максимов, по вашему приказанию прибыл. Заходи, Леонид, присаживайся рядом за стол. Да присажимся, присажимся, давай. Егоров кивнул настоящему рядом с Камейко. и ты давай тоже сюда заходи, хватит тоже там у двери маячить, позвал он Вестового. Тоже он рядом с Леонидом садись. Я что вас позвал, гигериам? Вот поглядите, перед вами лежит карта всей окружающей нас местности. Алексей обвел рукой центр стола, с росстеленным на нём большим листом плотной бумаги. Вот на эту самую карту мы совместно с вами всю окружающую нас местность вдоль Бога за два этих года самым подробнейшим образом перенесли. Каждую балку, каждое русло сухого ручья и каждый холник мы на ней указали. Все расстояния своими ногами промерили. Брод через Ангул, редкие рощицы и само речное русло Буга со всеми его многочисленными островами и притоками Все у нас тут на ней есть. Сам генерал-майор Ганебал вот этой самой картой остался весьма доволен. А уж он в таких делах большой знаток будет. Как никак, Санкт-Петербургскую артиллерийскую школу в свое время закончил. В морском шляхетском корпусе учился. А сейчас их мастера морской императорской артиллерии состоит. А это я вам скажу, Игорь, они шутки. Мало кто у нас вообще в стране таким вот серьезным образованием сегодня может похвастаться. В общем, впечатлили вы его браться очень-очень сильно. Иван Абрамович нам навстречу встречу идёт и помогает крепко, хотя у него и самого дел в строящейся крепости море. Сами уже небось, слышали про укрепление нашей пограничной линии силами его полков. Так вот, есть у меня для вас одно особое и очень важное задание, братцы. Вам нужно будет за две эти недели дважды скопировать вот эту самую нашу карту. Причем в точности и очень аккуратно. Одна из таких копий пойдет к их превосходительству в Александр Шанс. Ну а вторую я передам подполковнику Синельникова, командиру пекинерского полка, который будет со своими людьми прикрывать нас здесь с тыла, то есть со второй степной кордонной линии. Ивану Максимовичу, кстати, тоже очень понравилась ваша карта, и он ее у меня весьма настойчиво для себя просил. Сами понимаете, соседу отказывать грех, а нам ведь к нему, я думаю, не раз еще придется обратиться. Сделаем, ваш высок благородие, за две недели должны управиться, кивнул Леонид. Других вестовых тоже сюда в помощь возьмем. Никит с Матвейкой тоже ведь маньенько набили в этом деле руку. И у каждого полуродного, хотя, конечно, и похуже, но своя карта уже имеется. Да и служба от этого не будет страдать. Мы с ребятами так распределимся, чтобы можно было перекрывать ее друг у друга. Хорошо Леонид. Но это еще не все», — вздохнул Ротный. «Придется мне вас с Данилом через две недели вообще откомандировать на время к их превосходительству. По срокам командировки я вам ничего пока не скажу, но точно, что дело это будет не быстрое. Вот поглядите на нашей карте На местность от Буга и до Днепра, а это считай квадрат со сторонами 100 на сто верст. То же самое вам предстоит сделать и с местностью за Днепром. Только там квадрат уже будет в два раза больше. своей южной стороной он будет упираться в Крым. С востока у него будет степь, а вот с севера и запада его ограничит река. Егеря сидели ошеломленные. в вашем высокоблагородие Это же какая работа огромная, пробормотал Леонид. Мы тут вон, сколько времени у себя-то эту съемку вели, а тут такое. Надо, Леонид. Очень надо, вздохнул Егоров. Я понимаю, что работа здесь не на один и даже далеко не на два месяца. Под дождем и снегом, на ветру, да еще в открытой степи. Но вы представьте только, как ваши карты будут полезны. Для всей нашей державы. Это ведь не только в ратном деле от них будет польза, но и для дальнейшего гражданского устройства. Край этот у нас сейчас будет очень и очень быстро обустраиваться. В степи и на побережье появятся десятки городов и сотни, многие сотни новых сел. Тут нужно будет тянуть и почтовые тракты, и закладывать шахты с заводами. Нужно будет строить фабрики и мануфактуры распахивать огромные степные просторы и разбивать сады с виноградниками. А как все это делать без знания местности? Так что считайте, что вы будете заниматься наиважнейшим государственным делом, братцы. А для себя такой богатый опыт при этих работах получите, что перед вами потом могут открыться очень хорошие перспективы. Сами же знаете, как у нас сильно ценят грамотных и умелых людей. «Все понятно, вашего высокоблагородие кивнул Леонид. Надо, значит, надо. Когда и кому прикажете свои дела сдавать? Никита вроде поопытнее Матвея будет. Вот и пусть он за барабанщика остается. а за листового стало быть мы оставляем Кокина. Как ты сам мыслишь? Алексей посмотрел на задумавшегося Леонида. Так точно, господин майор, согласился тот. Так, наверное, действительно будет лучше. Ничего, справится. Побегать, конечно, им придется, но как же без этого? Ну вот и ладно. Алексей погладил ладонью поверхность карты. Постарайтесь, ребятки, очень полезное дело вы делать будете. Такое большим начальством никогда не забывается. А по поводу времени отправки к их превосходительству Поедете вы к нему через две недели. Как раз тогда у александр шанс наш порутчик Бестужев будет убывать. Вот вместе с ним вы представитесь господину генералу. Я Алексея Александровичу проинструктирую, чтобы он за вас замолвил слово перед Иваном Абрамовичем. И сам тоже в сопроводительной записке попрошу его выделить вам все необходимое снаряжение и хорошую надежную охрану. Сами ведь знаете, места перед Крымом очень неспокойные. Нагай и татары поблизости волнуются и по открытой степи рыщут. Так что вам там придется со все это время держаться. Ну да вы сами у меня уже калачи тертые, боевые егеря настоящие, волкодавы, и вас просто так врагу никакому не взять и все равно обратся. Будьте всеpiece осторожными, берегите себя. Вы нам самим здесь тоже очень нужны. Как только съемку местности проведете, так сразу же на доклад к генералу и потом обратно в роту. 10 августа с востока показалась пехотная колонна позади которой катили конные повозки. "Колонна, стой!" скомандовал вступившим в станицу подразделением обер-офицер в зелёной егерской форме. Господин премьер-майор, разрешите представиться. Капитан Титов, командир второй роты егерского батальона подполковника Микноба. Посланы под ваше командование вместе с егерями из пехотных полков генерал-майора Ганебала. Ждем от вас дальнейших указаний. Здравствуйте, господин капитан. Здравствуйте, егеря, крикнул Лёшка, окидывая взглядом длинную колонну. Здрав желаем, вам, ваш высок благородие, хором выкрикнули приветствие запылённые солдаты. «Братцы, сегодня ночевку разбиваем по походному, под открытым небом, вот на этой околице, распоряжался Егоров. Дождя нет, на улице у нас тепло, погода стоит чудесная. Сейчас мои ребятки вам покажут, где вы сможете расположиться. Там уже и костровище оборудованы, котлы стоят и дрова наготовлены. Река совсем рядом, помыться и воды набрать, всё тут у вас под рукой. А уже завтра с утра после ночевки каждому подразделению покажут место для его постоянного квартирования. От каждой солдатской артели мы ждём представителей для получения провианта через пару часов вон у того амбара. Алексей показал рукой на большой сарай, где уже суетились его интенданты. Господа офицеры, а вас я попрошу в цитадель нашего главного форта. Капитан Титов Павел Сергеевич первым представился уже знакомый Алексеев офицер. Командир второй роты егерей из батальона Микноба. Поручик Улгунин Олег Николаевич. Вот поручик Сергей Андреевич. Прапорщик Алексеев Андрей. Поднялись со своих мест офицеры роты Титова. Капитан поручик Капустин Юрий Владимирович, егерская команда Орловского пехотного полка. Поручик Тарасов Сергей Сергеевич, команда Черниговского пехотного. Поручик Рожков Александр Викторович, Воронежский пехотный полк. Рад, что буду служить вместе с вами, господа офицеры. Приветливо улыбнулся Алексей. Егерь с егерем всегда ведь обоюдное понимание найдёт. С некоторыми из вас мы уже плечом к плечу в недавней войне против турок стояли, а с кем-то только вот здесь на этой службе сойдемся. В любом случае, задача у нас сейчас с вами будет одна это закрыть накрепко эту южную границу империи по реке. Приказом военной коллеги от 8 января сего года я назначен командиром Букской пограничной линии. Ваши подразделения передаются временно мне в подчинение. Но как показывает жизнь, особенно у нас военных, нет ничего более постоянного, чем это временное. Поэтому располагаться и устраиваться мы тут с вами будем со всей возможной основательностью. Быт мы постепенно здесь наладим, а вот укрепление приведем в надлежащий порядок. И все у нас тогда будет идти заведенным чередом. Сейчас вдоль левого берега Буга отстраиваются шесть фортов. И в них разместятся команды егерей от пехотных полков. Половина из каждой команды расположится на отдых в ближайшем от этих фортов селе. А другая половина будет в это время дежурить в закреплённых за ней укреплениях. Как менять гарнизоны и поскольку им времени стоять на пограничной линии, мы определимся с вами чуть позже. В любом случае людей у вас для контроля своих участков предостаточно. Каждый вашей команде по штату по 60 рядовых с капралами, плюс четверо унтер-офицеров, барабанщик, ну и вы сами, господа убер-офицеры. Итак, команда Орловского пехотного полка. Ваши форты первое и второй это если считать их с севера на юг по всей линии. А центром расположения станет село Фёдоровское, которое стоит у впадающего в бук Сухого яланца. Все ли понятно? И Лёшка посмотрел на Капустина. Так, точно, господин премьер-майор, вскочил тот с места. Наши форты первый, второе — это самый север, всей пограничной линии. Именно так, кивнул Алексей. Присаживайтесь, господин капитан-поручик. Так, далее Черниговская команда егерей. Ваши форты у нас на самом юге. Это пятый и шестой. Располагаетесь вы в селе Лупарнёво ближе к морскому лиману. Вопросы есть, поручик? Никак нет, господин майор, пробасил Тарасов. Мы держим южную сторону линии. Ну и третий, а также четвёртый форт у нас находится в самом центре всей пограничной линии. Каждый из них стоит всего лишь в семи верстах от той станицы, где мы сейчас с вами находимся. Поэтому и располагаться на постоя воронежцы будут здесь. Отсюда же они и будут выходить на свои дежурства в укрепление. Чтобы ни у кого не было обид, почему и вдруг такое серединное место досталось? Я для вас всех поясню. Полк этот совсем молодой. Два года только прошло, как он начал формироваться. Люди в нем многие толком еще даже не обстреленные. Боевого опыта у них совсем мало. Да и в самих людях, и в их вооружении до сих пор сохраняется серьезная нехватка. Так из 66 человек по штату у подпоручика Рожкова всего пятьдесят семь человек под его началом. Вот поэтому я определил ему самое спокойное центральное место во всей нашей обороне. Да уж лучше у меня на дальних, на южных окраинах сидеть, хмыкнул Тарасов. Чем вот здесь, в самом центре и возле начальства. И это, считай, под как бы даже за наказание будет. И все сидящие в комнате офицеры дружно рассмеялись. Один только Рожков сидел на своей скамье весь красный и помалкивал. Ну вот, значит, и будет у него интерес к тому, чтобы побыстрее свою родную команду укомплектовать. — улыбнулся Егоров. — А я ведь ему подскажу, как это лучше и быстрее можно будет сделать. Потом, по прошествии какого-то времени, можно всех поменять местами, чтобы вам на одном месте сидеть не скучно было. Ну уж нет, пробурчал все тот же Тарасов. Мы там у себя, значит, приживёмся, отстроимся, а потом все это Сашке отдавать. А он, значит, на самое готовенькое придет. — Тише, тише, поручик садил Чернеговцы Алексей. Разберемся. Ты вот сначала отстрой все там на этом своем месте и приживись. Покажи, так сказать, себя хорошим хозяином, а вот мы и поглядим тогда все на тебя. Тарасов замолчал, и Алексей перешел к роте Титова. Но «Ну, вам, Павел Сергеевич, придется брать под себя центральный головной форт Николаевской и обеспечивать всю караульную службу в самой станице двадцать человек личного состава, да еще при четырех обер-офицерах и восьми унтерах. Это ведь большая сила. Даже на дозоры вокруг станицы и по плавням Ингуло у вас людей хватит. Так, по строительным работам в укреплении фортов, все, что только возможно, господа офицеры, нужно сделать руками своих команд. Совсем скоро, конечно, должны строительные рабочие роты от Днепра подойти. И вот тогда они тоже подключатся к фортификационным работам. На каждый отдельный форт у нас уже есть свой план, и в нем прописано, что там нужно делать. Ознакомитесь с ним по прибытии и сразу же начинайте работу. Сейчас у нас конец лета, впереди пара сухих месяцев. А там придет непогода и далее нагрянет зима. Чтобы не морозиться в укреплениях, их нужно к этому периоду основательно подготовить. Есть, конечно, сейчас трудности с материалами, но все они будут постепенно решаться. Так. Теперь по огневому усилению наших фортов орудиями. Алексей обвёл взглядом команду с сидящими вне офицерами. Не понял? А почему я старшего из артиллеристов сейчас здесь не вижу? Так там же убер офицеров вообще нет. Пожал плечами капитан Титов. При орудиях самым старшим обер-фельдверкер состоял. Видать, постеснялся он сюда идти. Не порядок, нахмурился Алексей. Без орудий мы тут, если что, долго вообще не продержимся. Тот, кто в серьезных баталиях из вас уже бывал, не даст мне соврать. Артиллерия есть основная ударная огневая сила армии и любого крупного воинского подразделения. Данила, крикнул он. И в комнату заскочил вестовой. Найди самого старшего из прибывших оружейщиков и веди его быстрее сюда. Есть ваш высокоблагородие, козырнул егерь и вылетел за дверь. Так, пока мы ждем фейерверкера, поясню для всех саму стратегию обороны нашей пограничной линии. Шесть малых фортов и седьмой большой в самой станице являются нашими опорными пунктами с их гарнизонами готовыми отбить первый натиск противника и подающими сигнал о нападении на них. В каждом из этих линейных фортов у вас будет одновременно находиться примерно по полтора десятка егерей и постольку же казаков из приписного букского казачьего полка. Гарнизоны будут вести наблюдение с самих фортов и плюс обходить окружающую их местность своими малыми дозорами. Как только они заметят нарушителей на линии, то сразу же должны будут выяснить степень исходящей от них угрозы. Коли смогут справиться с немногочисленным противником своими силами, хорошо. Ну а ежели нет, так пусть сразу вызывает подмогу особым и обговоренным заранее сигналом. Неподалеку от укрепленного поста в селе у вас будет находиться отдыхающая смена которая уже через несколько минут после сигнала должна будет усилить гарнизон своего форта. Три десятка егерей и ещё полтора десятка казаков, засевших в укреплениях это сила. И ее, я думаю, не так то уж и просто будет оттуда выбить. Наши вон двумя десятками в прошлую зиму аж несколько часов от трёх сотен конных турок отбивались, пока мы с ним с подмогой не подошли. И вот тут вам всем станет понятно, почему я не сказал пока ничего про свою роту и про конный пекинерский полк. Мы в стороне от пограничной службы, господа офицеры, тоже не остаёмся. Вся дальняя дозорная служба, разведка реки и даже противоположного берега. А вы как хотели, усмехнулся он, завидев шевеление среди присутствующих. Разведка Турецкого берега тоже обязательно должна быть. Вы что же думаете? Турки сидеть спокойно будут, глядя, как мы тут у себя усиливаемся. Даже не сомневайтесь, они нас обязательно прощупывать станут, обладая в достатке легкоконными силами и многочисленными речными судами. Вот все это мы и должны будем заранее вскрывать, чтобы быть готовыми к любым враждебным действиям с супротивной стороны. Ну, и ещё один немаловажный момент, Как только начнется очередная война с османами, а вы даже не сомневайтесь, что она обязательно будет, именно нам-то и предстоит выводить армейские полки и дивизии на правый берег Буга под Ачаковскую крепость. А вот как это сделать, не имея противники достоверных сведений? В общем, работа для отдельной особой роты егерей будет предостаточно и очень хорошо, что вы даете ей возможность заняться именно тем делом, на которое она в общем-то и готовилась. Ну и повторюсь, основная дозорная служба и готовность к удару совместно с букскими казаками ложится тоже на нас. А вот за нашей с вами спиной уже далее стоит пекинерский полк подполковника полковником Синельникова, который прибыл сюда немного раньше вас. Его дело это объезд в 10 верстах за нами второй дополнительной степной линии чтобы перенять на ней всех тех, кто через нас вдруг сумел проскочить или прорваться. Ну и пикинеры, они ведь тоже, так же как и мы с буксскими казаками, будут тем самым ударным кулаком, который врежет по десанту османов, если таковой вдруг здесь высадится. Вашему высокоблагородие, разрешить войти. В дверной проем буквально протиснулся здоровенный усач в форме унтера артиллериста. Оберфельдферайвер Степанов по вашему приказанию прибыл. Елестрад. Неужто ты не узнаешь меня? Алексей привстал со скамьи, вглядываясь в вошедшего. Пожилой, но ещё крепкий фейерверкер с тремя медалями на мундире вытянулся по стойке смирно перед штаб-офицером. "Гег, нет ваш высокоблагородие". неуверенно проговорил ветеран. "Но лицо мне ваше прошу прощения, кажись, будет знакомое". Бухарестский лес, осенью 1770. -го. Вспомни, когда ты со своим орудием завал с турками за несколько минут в щепу разбил. А потом гусары остатки их посекли. Ну, вспомнил, улыбался Егоров. Мальчишку-сержанта не припоминаешь? Прошиваловский единороги ему еще рассказывал, и как прусаков из них в ту давнюю войну бил. Гош высок в протянул изумленный артиллерист. Да, конечно же. Теперь, что я все вспомнил. Вы нас тогда еще хорошо это к своим метким огнем прикрыли. У вас вроде как штуцер тогда при себе был? Батишка, что ли? Вы как будто про него рассказывали. Да он и сейчас при мне. улыбнулся Алексей, и взял в руки прислоненную к стене винтовку. Восьмой год уже безотказно служит. Вот это да. Протянул артиллерист, оглядывая мундир офицера, и снова вытянулся по стойке смирно. Готов выслушать ваши указания, ваш высокблагородие. Выслушаешь еще, — Улыбнулся Алексей. А пока вот давай, господин Оберферверкер, присаживайся на эту скамью. Оглядись здесь маенько потом доложишься по своим орудиям и по людям. С этого самого момента назначаю тебя старшим всей нашей букской пограничной артиллерии. И на таких вот командирских военных советах приказываю тебе все непременнейше быть и безо всяких там стеснений. Есть, господин майор, скочил с скамьи артиллерист. Тихо, тихо, не на плацу чай, поморщился Алексей, присаживайся. Так, господа, все вопросы по тыловому хозяйству вы можете решить с моим интендантом. Его изба находится у того большого амбара, где все время стоит часовой. По любым вопросам можете обращаться и к моему заместителю, капитану-поручику Милорадовичу. По обучению своих людей на наших полигонах к поручику Гусеву. По взаимодействию на дозорах к командирам под подпоручику Хлебникову и Алексей немного помолчал. И пока Алексей Александрович нёд был к поручику Бестужеву. Ну что, Илластрат, обвыкся немного, спросил он у старшего артиллериста. Докладывай теперь, с чем ты к нам сюда прибыл? По указанию их превосходительства генерал-майора Ганебала Иоанна Абрамовича, приказано было взять под свое начало артиллерийский взвод, состоящий из трёх орудий. У нас стало быть есть один единорог четвертьпудовый и два облегченных шестифунтовых. Также из арсеналов отгружено было три трофейных трёхфунтовых пулканета. Правда, они все без лафетов, с одними только стволами, но зато исправные. Для четвертьпудового единорога выделен дополнительный зарядный передок. На шестифунтовых только лишь перевозочные для самого орудия, но там в них еще имеется и небольшой зарядочный ящик. Всего под моей командой состоит три десятка канониров при трех вице-фейерверкерах. Имеем при себе еще четыре повозки с боевым припасом. Лошадей у нас при себе 18 голов. Отлично, обрадованно воскликнул Алексей. Похоже, расположен к нам, господин генерал. Не пожалел он свои орудие для прикрытия границы. Всего ведь два малых нам раньше обещал, а тут вон аж целых три, да еще и малые фальконеты выделил. Ладно, куда и как расположить единороги, мы еще подумаем и посоветуемся с вами. А пока, господа, не смею вас более задерживать. Вы и так все с дороги утомились. Предлагаю взять за правило собираться таким составом по субботам с утра. У кого же какие вопросы срочные будут, тех милости прошу в любое время.